Страница 132. 9.3. Монополистическая конкуренция. Монополистическая конкуренция – это относительно большое количество производителей, предлагающих похожую, но не идентичную с точки зрения покупателей продукцию. В отличие от совершенной конкуренции, монополистическая предполагает, что каждая фирма продает особый тип товара, который отличается качеством, оформлением, престижностью, благодаря чему у потребителя складываются не ценовые предпочтения. Вспомните, как вы сами по эстетическим предпочтениям покупаете итальянские спагетти, по политическим читаете известия, по физиологическим пьете Нескафе. В условиях монополистической конкуренции фирма производит не одинаковую, а дифференцированную продукцию и тем самым становится своеобразным монополистом своей марки товара. Например, шоколад Сникерс имеет иные вкусовые свойства, чем обычный молочный шоколад, а зубная паста Колгейт отличается от Фтородента и запахом, и составом, и репутацией. В итоге некоторые потребители готовы платить большую цену за Сникерс или Колгейт, считая, что эти продукты лучше, чем их собратья. На рынке монополистической конкуренции продукция может быть дифференцирована также и по условиям послепродажного обслуживания для товаров длительного пользования, поблизости к покупателям, По интенсивности реклама, таким образом, фирмы на этом рынке вступают в своеобразное соперничество не столько через цены, сколько посредством всемирной дифференциации продукции. Повсеместное соревнование фирм в условиях дифференциации товара не устраняет монополистической власти фирмы над своим видом товара, что позволяет предприятию повышать или понижать цену на него независимо от конкурентов хотя эта власть ограничена наличием производителей аналогичных продуктов и значительной свободой входа в отрасль. Относительно неограниченное проникновение новых конкурентов на рынок является важной характеристикой монополистической конкуренции. Производители, работающие на таком рынке, не являются крупными предприятиями, поэтому сравнительно невелик и требующийся им начальный капитал. Страница 133. Это подстегивает их к вступлению в отрасль и конкуренции с марками производимого здесь товара. Модель рынка монополистической конкуренции описывает множество реально существующих рынков. Его характеристики достаточно точно соответствуют большинству отраслей сферы обслуживания. В качестве примеров можно назвать сеть ресторанов, станции технического обслуживания, сферу банковских услуг. В производящих отраслях это производство одежды, безалкогольных напитков, стирального порошка, вычислительной техники, компьютеров.